Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтобы в горле не застряло. Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до пригородов Ташкента. Да там еще. Только бы добраться, а там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет на расхват по килограммам. По граммам. Люди там торговые, умелые, сплавят. Их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги-то как увести? Вот задача, кроме смеха. Куда столько денег? Вот это хапанули. Быстрей бы уж. Все, теперь ищи ветра в поле. Деньги будут сгинуть нетрудно. Да и пора. Давно пора уж ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют крышка, трибунал. Только хрена мышачий. Деньги будут, жизнь будет. За Ташкентом сколько еще городов и земель. Не зря, говорят, судьба. Совсем доходили уже. Ну-ка, побегай по горам в мороз и стужу, пока добудешь его, Архара. А добудешь. Мясо паршивое по этой паре. Дикая, одни жилы. Не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе. Долго не протянули бы. А тут... Кто бы мог подумать, как с неба свалились на Окса эти мальцы с плугами. Сам Бог послал. Есть он, наверное. Есть наверху. Каждому свое определил. Брали с краю, не выбирали. Лошадки все как на подбор. По два пальца жиры на ребрах. Таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо будет, а Есть он. Есть Бог наверху, есть. Послал добычу, послал удачу. Они уходили не спеша. Незачем было вес лошадей терять. Такие лошадки мясникам на Алайском базаре и не снятся. Выкладывай деньги, жмоты. Получай. Вот они, красавцы. Все четыре. На длинных поводьях ременных, заранее заготовленных, рысят, пофыркивают, знали бы, куда их угоняют. Угон тоже продуман. Табуном не угонишь, разбегутся. Один держит поводья в руках, сам по середке в седле, а кони по бокам на длинных поводьях. Два справа, два слева. А напарник сзади на рыжем коне. Погоняет хлыстом, не дает задерживаться. Только так. Не спеша, но и не тихо. С умом, с умом требуется дело делать.